Глава 33. Леди Кью на Конгрессе Когда Леди Кью узнала, что герцогиня Диври в Бадене, и что она расточает любезности семейства Ньюкомов и злится на лорда Кью, старая графиня дала волю энергическому характеру, которым одарила ее природа, характеру, который она держала иногда на привязи, чтобы не лаял и не кусался, Этот характер безнамордника был таким страшным зверем, что все семейство имело основательную причину опасаться его. Ни один из членов семейства бывал зашиблен, поражен, задавлен или напуган этим строптивым животным. Трусы старались укротить его ласками, осторожно, делали круг, чтоб не встретиться с ним. Но горе тем из членов семейства которые должны были приносить ему корм, приготовлять подстилку и, говоря с должным почтением, разделять конуру с черной собакой графини. Правда, бешеный нрав, соединенный в известной мере с великодушием и отважностью, что нередко идет одно к другому, составляет один из драгоценнейших и счастливейших даров которым может быть наделен джентльмен или леди. Особо, всегда готовая на драку, всегда пользуется уважением в своем семейном кругу, ленивому надоедает спорить с ней, робкой ее холит и ласкает. А как почти каждый из нас робок или ленив, то злон равному человеку полная свобода делать, что хочет. Он один повелевает, а все другие повинуются. И если он любит покушать, обед готовится по его вкусу, и вкусы всех прочих подчиняются ему. Она, мы нарочно меняем род местоимения, потому что злой нрав встречается у обоих полов, занимает в гостиной то место, которое ей больше нравится. Ни родители, ни братья, ни сестры не дерзают завладеть любимым ее креслом, если она вздумала ехать на вечер. Мамаша одевается, несмотря на головную боль, а папа, который не терпит этих страшных суаре, поднимается после обеда в кабинет, повязывает старенький белый галстук, едет с дочерью в гости и ждет до конца котельона, хотя он целый день работал в палате, и завтра чуть свет должен отправиться туда же». Если семейство предпринимает летом поездку, она распоряжается, куда ехать, когда и где остановиться. Если он возвращается домой позже обыкновенного, обед ждет его, и никто не смеет промолвить слово, как бы голоден ни был. Если он в веселом расположении духа, как все прыгают от радости, как все счастливы, как скакивают слуги по его звонку, и бегут исполнять его приказания, как терпеливо они сидят целую ночь и как усердно в проливной дождь выбегают на улицу за извозчиком, мы с вами ангельского нрава. Никогда не злимся, не жалуемся ни на что, и никто знать не хочет, довольны ли мы или нет. Наши супруги ездят по модным магазинам, подают нам счета, и мы расплачиваемся. Наш Джон не прежде отвечает на наш звонок и приносит нам газету, как окончив сам чтение. Наши сыновья качаются в любимых наших креслах, наполняют наш дом молодыми людьми, своими знакомыми, курят в нашей столовой, портные наши шьют на нас гадко. Наши мясники поставляют нам самых молодых некормленных баранов, Наши лавочники требуют с нас уплаты долго скорее, чем с других, зная нашу доброту Наши слуги выходят со двора, когда им вздумается И открыто бражничают на кухне с своими приятелями Когда леди Кью скажет «Сик воло, сик джубко» Будьте уверены, никто из домочадцев не осмелится рассуждать, прежде чем исполнить приказание Примечание «Сик воло» сик Джубко, так хочу так приказываю конец примечания если что впрочем случается очень редко в семействе обретается два таких повелительных и господствующих характера разумеется от столкновений их возникают пренеприятные истории или Если на улице семейства Баязета встречается с каким-нибудь другим неистовым турком, происходят страшные побоища. Союзники с обеих сторон сбегаются, и соседи поневоле ввязываются в распрю. Таково, к несчастью, было положение дела в настоящем случае. Леди Кью, не привыкшая дома давать кому-либо отчет, хотела повелевать и в чужих людях. В суждениях, окружавших ее, она давала полную волю языку. Эти суждения переносились из дому в дом и, поверьте, не утрачивали при этих переносах ни капли своей едкости. Она злилась на герцогиню Диври и злоречила об ней везде, где только упоминалось ее имя. Почему она не с мужем? Зачем, бедный старый герцог, покинут один с подагрой, а эта женщина разъезжает по свету с бродячим двором маркеров, следующих за нею по пятам. Так как эти суждения произносились во всеуслышание, на гулянии в публике между знакомыми той и другой партии, то, естественно, что герцогиня имела удовольствие узнавать о заметках леди Кью через пять минут по произнесении их. И герцогиня, и блистательные князья, и ее дочери, переименованные старой графиней в маркеров, отплачивали ей за ее комплименты комплиментами своего изделия. Насчет графини откапывались скандалезные истории. Такие старые, что 40 лет прошло с тех пор, как они уже забыты, такие старые, что большая часть их совершилась до появления на свет нынешних Ньюкомов и, следовательно, лежит вне области этой современной биографии. Леди Кью негодовала на дочь. Бывали минуты, когда ни единый шаг близких к ней людей не находил у ней одобрения, даже за ту скудную вежливость, с которой леди Анна приняла авансы Герцогини, «Брось ей карточку!» Да пошли ей карточку с лакеем. Но самой пойти к ней, потому только что она была у окна и видела, как ты подъехала к крыльцу, не с ума ли ты сошла, Анна? Это то самое и должно было заставить тебя не выходить из кареты. Но ты так добра и малодушна, что если б вор остановил тебя на дороге, ты сказала бы, подавая ему свой кошелек, благодарю вас. «Да, если б миссис Макбет завезла к тебе карточку, ты, наверное, поехала бы к ней с визитом?» «Если бы даже все эти суждения насчет герцегини высказывались, но только за глаза, взаимные отношения могли бы еще существовать на дружественной ноге, если бы мы ссорились с каждым, кто злословит нас за спиною, и стали бы царапать ему глаза, лишь только встретимся с ним. Что бы тогда была наша жизнь, и когда бы мы могли быть спокойны? Злословить за глаза допускается общественными приличиями. «Говорите обо мне худо». «Я буду худо говорить об вас, но позвольте нам быть друзьями, когда встречаемся». «Не случалось ли нам входить в десяток гостиных, где по лицу наших добрых знакомых мы замечали, что речь шла о наших маленьких особенностях, может быть, в ту самую минуту, когда мы стояли уж у дверей? Разве наш визит был от этого менее приятен? Разве мы ссорились и говорили в глаза друг другу крупные слова? Нет». Мы выжидали, когда некоторые из наших дорогих друзей раскланяются и уйдут. Тогда наступала наша очередь. Спина моя к услугам моему соседу. Лишь только я повернулся к нему тылом, пусть он делает рожи, какие хочет, но при встрече лицом к лицу... «Улыбаемся и пожимаем друг другу руки, как прилично благовоспитанным людям, для которых чистое белье необходимее приятного выражения в лице и любезной улыбки на устах». В этом-то ошибалась леди Кью. Ей по некоторым причинам нужно было выпроводить герцогиню Диври из бадана И она полагала, что нет вернейшего на то средства, как грубое и надменное обращение с герцогиней, которое заставляло удаляться многих других. Но герцогиня сама была характера решительного, и полк ее поклонников мужественно сражался вокруг нее. Одни из них не могли расплатиться с должниками И потому не могли ретироваться Другие были исполнены мужества И не думали бежать Вместо того, чтобы ухаживать за герцогиней Диври И ласкать ее Графиня Кью думала выбить ее из позиции дерзкой атакой И повела эту атаку при первом представившемся случае «Я с прискорбием услыхала» «Мадам ла дюшез, что герцог остается в баньере больной!» Начала старая графиня при первой встрече после обычных приветствий. «Мадам ла контес, очень добра, что интересуется здоровьем месье Деври. Герцог в таких летах, что далекие поездки для него неприятны». «Вы, милая миледи, счастливее его. Вы до сих пор сохранили страсть к воежам». «Я приехала к моей семье, милая герцогиня». «Как она должна быть вам рада? Миледианна, вы, наверное, восхищены невыразимо присутствием матери». Такой нежной. Позвольте мне представить графиню Кью, графиню Крюшкассе, миледи, сестра того милого маркиза Стейна, которого вы знавали, амброзина, мадам ла барона Шланганбэт, миледи Кью. Не замечаете ли сходство с милордом? Эти дамы пользовались гостеприимством, наслаждались великолепием Гаундгоуза, Они бывали на тех знаменитых раутах, в которых играла роль прелестная миссис Краули, «Ле Семилант Бекки». Как досадно, что Гаунский отель нынче в таких неприятных обстоятельствах. Слыхали вы, миледи, о прелестной миссис Бекки? Герцог описывает ее как одну из самых восхитительных англичанок, каких только он встречал. Герцогиня поворачивает голову и шепчет на ухо своей стацдами, пожимает плечами и ударяет себя в лоб. Леди Кью знает, что герцогиня говорит о племяннике нынешнем лорде Стейне, который находится не в здравом рассудке. Герцогиня озирается кругом и видит знакомого, которому она кивает головой. Графиня, вы уж знаете капитана Блэкбеля? «Он душа нашего общества!» Страшный мужчинище с огромной сигарой в пестром жилете с печатью бильярдного игрока на лице чванно выступает вперед по зову герцогини. Графиня Кью немного выиграла через свою атаку. Ее представили госпожам крюш и Шлангенбад. «Вот уже готовы познакомить ее с капитаном Блэкбелем. Позвольте мне, герцогиня, хоть между англичанами искать знакомство по моему выбору, говорит Леди Кью, постукивая ногой. В самом деле, мадам, вы не любите этого доброго месье Блэкбеля? о английские обычаи призабавны. Извините за выражение, Удивительно, как вы гордитесь национальностью и как стыдитесь своих соотечественников. Есть люди, которые ничего не стыдятся, мадам Ля душес, кричит леди Кью, выходя из себя. Не для меня ли назначено это гсет? Как вы, милы, этот добрый месье Блэкбель не слишком хорошо воспитан. «Но для англичанина он довольно образован. Во время моих путешествий я встречалась с особами, которые были гораздо необразованнее англичан». «А кто это такие?» — сказала леди Анна, которая напрасно пыталась положить конец разговору. «Англичанки, мадам, я говорю не на ваш счет. Вы так добры, вы так кротки». Милая леди Анна, советы светской барыни, управлявшей той отраслью фамилии Ньюкамов, о которой мы обязаны здесь говорить, принесли совсем не те результаты, каких желала и какие предвидела старая леди. Кто может всегда и все предвидеть? Мудрейший из нас не в силах, когда его величество — Людовик XIV сажал своего внука на престол Испании, основывая таким образом нынешнюю там династию. Ожидал ли он, что этим подорвет свою и возбудит против себя всю Европу? Последний французский король, заботившийся о том, как бы повыгоднее пристроить одного из возлюбленных своих сыновей, и как бы достать для простодушного и послушного юноши прекрасную испанскую принцессу с короной и королевством в придачу, мог ли воображать, что благоденствие всего его августейшего дома и царствования будет разрушено этой вольстительной спекуляцией? Мы берем только благороднейшие примеры для оценки образа действий такой высокородной особы, какова графиня Кью, накликавшая столько бед на голову многих невинных членов ее фамилии, которых, наверное, она думала осчастливить руководством многолетней своей опытности и несомненную светскую мудростью. «Можно знать людей глубже, чем сами иезуиты. Можно составлять самые умные планы и выводить глубокомысленнейшие соображения». Но судьбе стоит только сделать известный вовсе неестественный оборот, и все наши знания, планы и соображения разлетаются как дым. Франк и Этель, внучата Леди Кью, оба были послушными подданными этого старого деспота в чепце и лентах, но кровь у обоих была благородна, нрав горяч, И ни бич, ни шпоры берейтора не могли переломить свои нравия молодых коней. Особенно Этель в это время была упряма в учении, непослушно бичу и неукротима уздой. Успехом в обуздании этой дикой натуры Леди Кью приобрела удивление всей фамилии, в которой принято было за непреложную истину, что с Этелью может совладеть одна Леди Кью. Бернс говорил, что с сестрой его управляется одна только бабушка. Сам он был не способен на это. Мамаша никогда не пыталась, и по доброте души, вместо того, чтобы объезжать кобылицу, скорее сама готова была надеть на себя седло и позволить кобылице ездить на себе. «Да только графиня в состоянии управляться с этой девочкой», Сознавался Бернс, питавший к леди Кью благоговение. «Если бы крепкая рука не удерживала ее, не знаю, чего бы она ни наделала», — говорил братец. «Этель Ньюком способна бежать с учителем чистописания». После неудачи и отъезда бедного Джека Бельсайза невеста Бернса не обнаруживала ничего, кроме какой-то страдательной беззаботности — Она приходила по зову в ту же минуту, делала все, что от нее потребуют, смеялась, когда нужно было, бессмысленно улыбалась, когда с ней говорили, танцевала, когда ее просили, ездила в к Кью рядом с Бернсом и принимала его. Правда, не с жаром, но вежливо и приязненно. Трудно описать презрение, с каким смотрела на нее будущая заловка — вид терпеливой робкой девочки подстрекал этель которая в присутствии клары становилась своеравнее надменнее и смелее чем в другое время в эпоху такого интересного положения дел приехал к ю брат графини капитан виконт рустер милорд рустер был изумлен восхищен порабощен молодою мисс ньюком ее умом и сердцем «Эй, эй, бой, девушка!» — восклицал милорд. «Танцевать с нею — просто наслаждение! Как она терзает в куски всех других девиц! Как блистательно обрывает каждого! Но!» — прибавлял он с лукавством и юмором, отличавшим молодого офицера. «Я гораздо охотнее согласился бы танцевать с нею, чем на ней жениться». «В тысячу раз охотнее, и не завидую тебе, любезный Кью, в этом последнем отношении». «Лорд Кью и не выдавал себя за такого человека, которому бы следовало завидовать. Он находил, что кузина его хороша собой» и вместе с бабкой думал, что она будет прекраснейшей графиней, при этом он рассчитывал, что богатство, которое леди Кью даст или оставит юной чете, послужит не лишней прибавкой к собственным его средствам. На другой день был бал на водах. Мисс Этель, которая обыкновенно одевалась чрезвычайно просто в сравнении с другими, явилась на этот вечер в великолепнейшем туалете, ее роскошные локоны — блестящие как мрамор плечи, ее пышный наряд, изумили всех присутствовавших. Она уничтожила своим появлением всех прочих красавиц так, что двор герцогини Диври не мог равнодушно смотреть на это ослепительное юное создание. Кавалеры дивились, дамы злились». Ни одна из графинь-герцогинь-принцесс испанских-итальянских не равнялась с нею ни изяществом наряда, ни красотой. В Бадане, как и в других городах Европы, были на бале нью-йоркские дамы, но даже и они не превосходили мисс Эттели в пышности туалета. Супруга генерала Джеремии Бунга сознавалась, что мисс Ньюком, сделая честь любому королевскому двору, Мистерс Бунг во всей Европе не видовала молодой англичанки, одетой лучше ее. Один немецкий генерал удостоил красоту мисс Ньюком самым выгодным отзывом своему адъютанту. Все наши знакомые были одного и того же мнения. Мистер Джонс назвал ее «поразительную». Капитан Блэкбелл рассматривал ее глазами настоящего знатока. Лорд Рустер восхищался, глядя на нее» и поздравил своего бывшего товарища по военной службе с обладанием таким дивным перлом. Один лорд, Кью, оставался холоден, мисс Этель, и не рассчитывала, чтобы он мог находиться в другом расположении духа. Она блистала, как сандрильона во дворце принца. Но к чему весь этот блеск, этот чудный туалет, эти ослепительные белизной шея и плечи, Она была одета так пышно, как актриса театра Варьете, отправляющаяся на ужин к Труа-Фрэр. Это мадемуазель Мобиль эаби де Кур, заметила герцогиня Диври, графиня Шлангенбад. Бернс, который своей нареченной танцевал против своей сестры и девившегося ей лорда Рустера, также был поражен красотой и нарядом Этели. Леди Клара, в сравнении с ней, Казалась школьницей. Сперва один, потом двое, потом трое из свиты герцогини похищены были у нее в продолжение вечера победоносную юной красавицей, которая торжеством своим успела произвести такой эффект, какого могла желать своенравная девочка, то есть досадила герцогини Диври, привела в отчаяние леди Кью и разогорчила молодого нобельмена с которым была помолвлена. Девушка, казалось, находила удовольствие в том, чтобы делать неприятное другим. Что-то гневило ее и против друзей, и против врагов. Старая вдовушка вышла из себя и излила свою злость на леди Анну и Бернса. Этель почти одна оживляла бал. Она не хотела уезжать, не слушая ни намеков, ни приказаний. Говорила, что ангажирована еще настолько столько-то танцев. Как не танцевать с графом Пунтером? Было бы невежливо оставить его, дав ему слово «танцевать». Как не вальсировать с капитаном Блэкбеллом? Он партнер не для нее. Так зачем же Кью знается с ним?» «Лорд Кью каждый день прогуливается и разговаривает с капитаном Блэкбеллом. Можно ли ей быть до такой степени гордой, чтобы не знать друзей лорда Кью?» Она приветствовала капитана очаровательной улыбкой, когда он подошел к ней среди этих прений и положила им конец, закружась по зале в объятиях капитана. «Можно вообразить!» С каким удовольствием герцогиня Диври смотрела на измену своих поклонников и на торжество юной соперницы, которая, казалось, расцветала новой красотой с каждым вальсом, так что прочие танцоры останавливались, чтобы взглянуть на нее, причем кавалеры восклицали от восторга, а дамы против воли должны были вторить их похвалам. Как не досадовала старая леди Кью, чувствуя, что поведение Этели огорчает ее внука. Однако же она не могла не любоваться мятежную красавицей, которой непокорный дух не поддавался суровым велениям властительной вдовы. Что касается неодобрения Бернса, девушка кивнула брату дерзкой головкой, пожала плечами и прошла мимо с презрительным смехом. Одним словом, мисс Этель вела себя самую отчаянную кокеткой, производя глазками самые обдуманные эффекты, болтая без умолку с самую оглушительную веселостью, расточая очаровательнейшие улыбки, приветствия и убийственные взгляды. Какой злой дух двигал ею. Может быть, даже зная, что поступает дурно, она продолжала бы делать то же». Это своенравие и легкомыслие молодой девушки было для простодушного лорда Кью жесточайшей пыткой. Он провел много лет жизни в обществах всякого роду. Его знали и шумьер, и балы парижских актрис, и оперные кулисы на родине и за границей, милые головки дам, которых никто не знает, кивали ему своими блестящими локонами из лож в театрах, из сомнительных колясок в парке. Он прошел поприще молодых людей, гоняющихся за удовольствиями, и на своем веку довольно посмеялся и попировал с веселыми мотами и их компанией. Все это ему уж приелось. Может быть, он вспоминал о ранней жизни, более чистой, и Алкал возвратиться к ней, несмотря на то, что он растратил время в обществе дам, отверженных обществом, его идеал семейных добродетелей был возвышен и чист. Он охотно верил, что добродетельные женщины добродетельны вполне. Двуличности он не мог понять. Злых характеров не терпел. Своей нраве, по его понятиям, принадлежало одним развратницам, а не добрым девушкам, живущим с добрыми матерями в почтенных домах. Свойством их должно быть любить свою семью, повиноваться родителям, помогать бедным, уважать мужа, лелеять детей. Очень вероятно, что смех Этали пробудил его от одной из этих простодушных грез. И тут она понеслась вихрем по танцевальному залу, под звуки оркестра. Он ангажировал ее на танцы один только раз во весь вечер, ушел играть и, возвратясь, застал ее по-прежнему в вихре танцев. Герцогиня Диври заметила мрачность и сокрушения лорда Кью, однако ж не пришла от этого в восторг, зная, что причиной его смущения было поведение Этели. В комедиях и романах... А иногда, смею думать, и в действительной жизни, когда ветреная героиня решается употребить в дело врожденную ей силу обольщения и кокетничает сэром Гарри, а герой, капитан, в пику ей принимается ухаживать за другою. Оба скоро сознаются в своем безрассудстве, жмут друг другу руки и мирятся. Занавес опускается, и том заканчивается — Но есть люди, которые так благородны и простодушны, что подобные любовные сцены и уловки для них слишком низки. Кью смеялся, когда был чем-нибудь доволен, молчал, когда был огорчен. Он считал недостойным себя скрывать свою скорбь или удовольствие под маской. Может быть, он заблуждался. Но заблуждение его состояло в том только, что он забывал молодость Этели. Он забывал, что поступки ее были следствием необдуманного плана, а ребяческой резвости и проказничества, и что если молодые люди делают глупости и гоняются за разнообразными удовольствиями молодой девушке, также можно позволить иногда невинную веселость и затейливые причуды своенравия. Когда она, наконец, согласилась ехать домой... Лорд Кью принес белое ее пальто с капором и, не промолвив ни одного слова, закутал ее в этот прекрасный плащ. Пластнистые ее локоны, пылающие щечки и блестящие глаза взглядывали из-под капора обольстительно. Она сделала молодому человеку сухой реверанс за эту вежливость. Он отвечал важным наклонением головы. Потом подошел к старой леди Кью, подал ей бурнус и проводил ее к экипажу. Мисс Эттель изволила разгневаться на кузана за то, что он разгневался. Для чего же и балы, как не для того, чтобы танцевать? Она кокетка? Поступки ее не нравятся лорду Кью. Да если она захочет танцевать, так никто ей не запретит. Что ей за нужда до того, что он вздернул нос? При том же, какая забавная шутка! Похитить у герцогини часть ее свиты и ее царедворцев! Какая чудесная шутка!» С этими мыслями она зажгла свечу и, напевая изумительные рулады, удалилась в свою спальню. Как приятно провела она вечер! Какую славную сыграла она шутку! Когда дверь ее спальни заперлась, Но смеет ли повествователь заглядывать в эти тайны? Она разбронила свою горничную и сердилась, как демон. «Видите? Бывают минуты грусти и после блистательнейших побед. Вы поражаете неприятеля, разбиваете его в пух и прах, а потом сами жалеете, что затеяли сражение».